Глава 13. Реализация творческого потенциала. Творческая жизненная сила как источник вдохновения. Творческое самовыражение — источник смысла жизни для высокочувствительного человека. Эмоционально чувствительные люди видят то, чего не видят другие, и чувствуют то, чего другие не чувствуют. Благодаря вашему многоуровневому восприятию вам доступно больше информации. Возможно, многие идеи недоступны другим, и иногда вам кажется, что таких идей слишком много. Так много, что вы бы хотели остановить творческий поток и уменьшить силу озарений. Творчество даёт безопасный выход самовыражению, озарением и идеям. Термин «творчество», как и «одарённость», в современном обществе несёт особую нагрузку. В данном случае мы не уравниваем творческую деятельность с публично признанными достижениями. Вы не создаете смыслы, только когда называете себя писателем или художником. Вы делаете это в повседневной жизни. Вы создаете их, когда готовите еду, разрешаете конфликт или ведете дружескую беседу. Аутентичное самовыражение — это то, что даёт нам ощущение смысла жизни. Эмоционально чувствительные и одарённые люди склонны к экзистенциальной тревоге и депрессии, к постоянному ощущению, что они должны заниматься чем-то важным. Даже если вы не уверены, в чём заключается ваша миссия, или она кажется недостижимой, вы постоянно пребываете в поиске. Дело в том, что вы чувствуете себя обязанными реализовать таланты, которыми обладаете. Если вы подавляете их, прячась и отступая, вы неизбежно лишаетесь уверенности и покоя. Но наполненность видениями и озарениями не делает ваш путь лёгким. Истинное творчество означает создание чего-то, что не существовало раньше. Если мы вспомним историю, то увидим, что шедевры не всегда оценивают сразу после их создания. Гений Ван Гога, например, был признан только после его смерти. Ваша задача — дать людям то, что им только предстоит захотеть. Вы созданы не просто для того, чтобы найти своё место в мире, но чтобы нести что-то новое. Так что уважение к своему пути означает, что, по крайней мере, какое-то время окружающие не будут понимать вас или станут отвергать то, что вы им предложите. Несмотря на все трудности, творческий путь приносит невероятное удовлетворение. Для эмоционально-чувствительного человека творчество начинается с переживания жизненной силы, которая подталкивает вас реализовать свои уникальные идеи. Следуя ей, вы способны сконцентрироваться на видении, которое автоматически отсекает любые сомнения, тревоги, усталость. вы почувствуете, что меньше беспокоитесь и переживаете из-за бытового дискомфорта, так как вы не можете позволить себе прокрастинировать и отвлекаться. У вас не останется иного выбора, кроме как стать смелыми и уверенно говорить «нет» тому, что более вам не подходит. Смысл жизни позволит очистить ее и отбросить физические и ментальные блоки, которые вас удерживают. Идя по избранному пути, рано или поздно вы достигнете точки, где восторг отодвинет все тревоги на задний план. Вы не заметите, как станете более устойчивой и продуктивной версией себя. Установив контакт с жизненной силой, вы начинаете понимать, что обязаны использовать свои эмоциональные дарования, чувствительность и восприимчивость, а не скрывать их. сочетании глубоких чувств с живым умом позволяет вам внести существенный вклад в культуру. Вместе с творческой идеей у вас появляется обязанность реализовать ее. Если вы будете подавлять свою креативность, ваш особый взгляд будет навсегда потерян для мира. Таким образом, использование ваших дарований не проявление эгоизма, а ваш прямой долг. Оставляя след в мире, Вы создаете смысл не только для себя, но и для других. Принижая же себя, вы никому не помогаете. Упражнение. Как использовать творческую жизненную силу. Найдите спокойное место, закройте глаза и посвятите себе хотя бы 10 минут. Позвольте своему разуму вернуться в то время, когда вы испытывали сильную потребность в самовыражении. Вы могли находиться в одиночестве или с другими. Вы могли быть ребёнком или взрослым. Возможно, вы почувствовали необходимость выразить свою точку зрения или сделать что-либо. У вас могло возникнуть желание выразить себя в любой форме или образе. В публичном выступлении, книге, картине, песне или даже беседе. Однако мы смотрим не на результат или достижение, а на само переживание творческой жизненной силы, проявляющейся как энтузиазм, вспышка сильных эмоций или импульс, который возникает внутри и побуждает вас высказать свое мнение и реализовать свои идеи. Отодвиньте внутреннего критика в сторону. Ищите только само побуждение, даже если тогда вы не довели дело до конца. Если таких воспоминаний несколько, Выберите самое мощное, то, через которое сможете лучше подпитаться собственной силой. Это и есть ваша творческая жизненная сила, бесценный мост между способностями и достижениями. Теперь спросите себя, что я знаю о себе, когда я нахожусь в этом состоянии? Что я знаю о других и о мире? Позвольте креативной жизненной силе впитываться в вас. Вообразите, что она заполняет всё ваше тело. Вы можете почувствовать её физически, как тепло или свет, п р о н и к а ю щ и е в вас. Выберите ощущение, которое лучше работает, и постарайтесь сохранять связь с ним несколько минут, не отвлекаясь. Прислушайтесь к зову творчества. Теперь, когда вы осознали, что творчество — часть вашего жизненного пути, Вы наверняка задаетесь вопросом, с чего начать. Многие люди годами пытаются понять, что они призваны делать или на кого повлиять. Некоторые описывают это как призвание, другие называют это голосом. Зачастую ищущие получают более одного ответа. Чтобы не позволить поиску призвания превратиться в угнетающее расследование с шокирующими результатами, поймите, Творческий зов не приходит извне, он внутри вас. В нашем мире принято фокусироваться на том, что мы производим. Допустив, что нас определяет результат, и не позволив начаться естественному процессу, самовыражении, можно потерять себя. Поиск вашего призвания — путь изнутри наружу, а не наоборот. Существует большая разница между творчеством ради социального одобрения и чистой радостью самовыражения. Когда мы действуем из-за недостатка чего-либо, одобрения, признания, похвалы, мы привязываемся к результатам. Напротив, если мы намереваемся всего лишь наиболее точно выразить, кто мы такие в этом мире, мы неожиданно освобождаемся от эгоистических страхов. Многие успешные художники и творцы начинают с радости. Они создают вещи, потому что у них есть мощная потребность в самовыражении. Они хотят, чтобы их видели и слышали. Нередко творческий процесс начинается с личного дневника или с детской фантазии. Но когда они получают больше внимания от мира, то зачастую попадают в зависимость от успеха. Вот почему они начинают тревожно отслеживать обратную связь или сравнивать свой успех с другими — По мере того, как они все больше привязывают самооценку и самоопределение к результатам своего творчества, их вселенная сужается. Неожиданно они оказываются в мире, где мысли о работе занимают все пространство и энергию, и любой негативный отзыв воспринимается как личные нападки. Они отчаянно вкладываются больше и больше, чтобы доказать что-то миру, и попадают в порочный круг. делающий их жизнь безрадостной. В итоге они убивают свой дар, который когда-то привел их к успеху. Разрешая работе полностью определять вас, вы становитесь уязвимыми, вы слишком сильно зависите от похвалы и обвинений, побед и поражений, и рискуете утратить свою целостность и ценности. Напротив, если вы фокусируетесь на выражении своего истинного «я», то удержитесь на избранном пути. Когда вы сильнее погружаетесь в ваш творческий поток, креативность становится процессом постоянного внутреннего поиска. Для эмоционально одаренных и страстных людей выражение «найти свой голос» не совсем точное. Ваша задача на самом деле — вспомнить свой голос. Ваше творчество означает признание, а не отрицание — Того, что вы всегда видели, чувствовали и знали. Думайте об этом как о процессе обратного конструирования. Вы отбрасываете слои вины и стыда, которые помешали вам высказывать острые наблюдения, интересную точку зрения и революционные идеи, которым мир, возможно, еще не готов. Ваш уникальный творческий вклад, естественно, заряжен вашим потенциалом, вашими качествами и сутью вашего «я». Пикассо справедливо отметил, что все дети — художники. Однако, повзрослев, вы лишились голоса. Спросите себя, пытаетесь ли вы чего-то добиться, усердно работать, чтобы найти что-то, чего здесь нет, или просто выражаете то, что уже здесь. Доверяете ли вы своим положительным качествам, внутреннему голосу? Если при всяком кризисе вы будете искать ответ внутри себя, вы в конце концов начнете доверять себе. Жизненный опыт — уникальная точка зрения. Все это будет утрачено, если вы не выскажетесь вслух. Именно тогда ваше творение станет потрясающим, потому что вы поймете, что напоминаете силовую станцию, и ваша креативность — неисчерпаемый источник. Присвоив свой голос и заговорив с миром, Чувствительный эмпат, которым вы являетесь, защитит не только свои права, но и права всех остальных высокочувствительных людей. Ваша смелость позволит другим найти поддержку в вашей истории и поможет им рассказать собственные. Ценить свои таланты и открыто признавать себя как эмоционально чувствительного человека не только путь к личному исцелению, но и значимое свершение для всего мира. Упражнение. Прислушаться к творческому зову эмоционально-чувствительного человека. Не стоит искать творческий зов вовне. Он всегда был внутри вас. И всё, что вам нужно, — это заглянуть в себя. Скорее всего, он пытался пробиться через ваши поступки, чувства и инстинкты. Если вы сможете выделить немного времени, чтобы тихо и без осуждения прислушаться к себе, вы узнаете ответ. Используйте следующие вопросы как подсказки. Первое. Что вас завораживает? Составьте список. Вспомните давние интересы, посмотрите, как вы проводите свободное время. Пересмотрите книжные полки, список любимых фильмов и медиа-ресурсов. Что приводит вас в восторг и наполняет энергией? Кем вы восхищаетесь и почему? Составьте m i n d д м э п ментальную карту, включив туда всё, что вы вспомнили, всё, что вдохновило вас или повлияло на вас. Это могут быть люди, книги, фильмы, песни, статьи, семинары или даже памятные разговоры. Второе. Что заставляет ваше сердце петь? Что вы любили больше всего, когда были ребёнком? Составьте список дел, которыми вы занимаетесь в свободное время, пока никто не смотрит. во время каких занятий время летит незаметно. Когда вы захвачены деятельностью, заставляющей сердце петь, вы, скорее всего, отлично концентрируетесь, ощущаете прилив энергии и полную осмысленность происходящего. Сам процесс награждает вас больше, чем результат. Третье. Отчего у вас вскипает кровь? Что вас злит или раздражает? когда последний раз вы вступались за кого-то или за что-то. О чём шла речь? Вы чувствовали боль и р а з д р а ж е н и я из-за положения дел в мире? Вы видели и понимали, чего не хватало в конкретной ситуации? Четвёртое. Что вы можете делать такого, чего не может больше никто? Возможно, вы отчётливо представляете, как именно нужно изменять мир, или у вас есть уникальные идеи, о каких-то возможностях. Отметьте часто упоминаемые темы из списка и сузьте их до трёх главных. Постарайтесь не осуждать себя, не занимайтесь цензурой, не ограничивайте себя традиционными установками. Люди вносят самый разнообразный вклад. Кто-то создаёт компании, кто-то распространяет идеи. Некоторые хотят быть лучшими родителями, а другие — выразить себя через творчество. можно иметь более одного призвания. Главное — стремиться стать лучшими версиями самих себя. Ведь остальные роли уже заняты. Настройка творческой реализации. Несмотря на блаженство, радость и удовлетворение, которое приносит творчество, это занятие не лишено боли. В отличие от других типов работы, этот процесс н е л и н е е н н е о с я з а е м непредсказуем. Одним словом, беспорядочен. Вы привыкли лететь вперёд, как ракета, но однажды случится творческий кризис. Некоторые называют это писательским или художественным блоком, но не обязательно быть писателем или художником, чтобы с ним столкнуться. Вы поймёте, что иссякли, когда не сможете быть креативным, как бы ни старались. Творческий страх может проявиться в форме затяжной тревоги о том, что вы не реализуете ваш потенциал, или мыслей, что вы впустую тратите жизнь. Многие эмоционально чувствительные люди мучаются от необходимости быть, а не делать. Вы так ясно видите то, чего можно добиться, что чувствуете себя почти что обязанным работать над реализацией своего видения каждую свободную минуту. Даже когда это желание имеет форму здорового стремления к совершенству, оно все равно сопровождается постоянным экзистенциальным ужасом, назойливым ощущением, что вы не работали на должном уровне или были недостаточно производительны. Возможно, вы помните времена, когда с восторгом и вдохновением пускались в творческое путешествие, готовясь к великим свершениям, а потом, несколько месяцев спустя, оказывались где-то между хаосом и неуверенностью. В этот момент вы, скорее всего, начали отвлекаться, почувствовали, что истощены и пришли в смятение. У этого феномена есть название. Он известен как закон Кантера. Мы наиболее уязвимы в середине творческого путешествия, далеко и от вдохновляющего начала, и от бодрящего рывка к финишу. а В это трудное время вы можете научиться черпать силы, из чего-то большего, чем вы сами. У вас есть возможность практиковать то, что я называю творческой настройкой. Шаг за шагом прокладывайте путь, но ослабьте потребность в контроле. Творческая настройка — это защита от тревоги, зависимости и страха, важный навык, который потребуется в пути. Настроить свою креативность — значит рассматривать себя всего лишь как проводника творческого импульса, исходящего от некой высшей силы. Для этого не обязательно быть религиозным. Все больше успешных творческих личностей и успешных бизнесменов по всему миру осознают эту мудрость. Элизабет Гилберт, автор книг «Есть молиться любить» и «Большое волшебство», поясняет, что до Ренессанса Понятие «гений» понимали иначе. Гилберт Элизабет. Есть молиться любить. Москва. Рипол Классик. 2015. Гилберт Элизабет. Большое волшебство. Москва. Рипол Классик. 2018. Древние греки и римляне считали, что не сам человек является гением. Это у человека есть гений, который использует его. Римляне верили, что гений — сверхъестественное создание, незримо помогающее Творцу в работе. С этой точки зрения понятно, что какими бы способностями и достижениями вы не обладали, они принадлежат некому незримому духу, и вы не можете полностью приписать себе свое творение. Так что все, что вам остается, это взяться за дело и стараться как можно больше, а результат вам не принадлежит. Джулия Кэмерон, автор популярного творческого руководства «Путь художника», говорит, «Жизнь — что-то вроде духовного танца, и невидимый партнер готов обучать нас ему, если, конечно, мы согласимся отдать ему роль ведущего». Кэмерон Джулия. «Путь художника». Москва. л а й ф б у к 2017. Кэмерон Джулия. Долгие прогулки. Практический подход к творчеству. Москва. м а н Иванов и Фербер. 2016. Эту мудрость мы встретим и в священных индуистских текстах Пхагавадгиты. В ней Кришна говорит Арджуне, что правильное отношение — сконцентрироваться на цельности действия без привязанности к результату. Делай все, сосредоточив разум на божественном, отказываясь от привязанности и взирая на победу и поражение одинаково. В одном из русскоязычных переводов эти слова звучат так. У Арджуна, выполняя свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе и поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. Цитата по Пхактивиданта Свами, Прабухпада. Пхагавадгита, как она есть, Москва. z h e Thaktivedanta Book Trust, 2013. Думая не о похвале и критике, а только о выражении правды, вы сохраните силы, чтобы продвигаться в выбранном направлении. Тренировка креативной настройки заключается в том, чтобы сбалансировать напряжение между действиями и восприимчивостью. На практическом уровне к ней относятся поддержание физического здоровья, поиск советов, оптимизация энергии и максимизация творческого результата. На более тонком энергетическом уровне настройка требует от вас готовности быть под руководством и открыться посланием, источник которых находится вне вашего контроля. Полностью отдавшись работе, вы становитесь свободным. Как сказал Вуди Аллен о творческом человеке, 80% успеха — это быть на виду. Когда вы привыкнете к смене времен года в творческом процессе, то научитесь покорять эмоциональные волны в сложные времена. У каждого человека будут свои фазы. Радость от создания чего-то осязаемого приносит прилив бодрости, но постоянно находиться в состоянии восторга н е з д о р о в о и неестественно. Представьте себе, что вы выращиваете свое творение как садовник. Его семена необходимо посадить и полить, прежде чем растения расцветут. Приходит время складывать слова и образы, и также приходит время для исследований и для того, чтобы ваши идеи приняли форму. Перетерпеть эту инкубационную фазу, если вы не доверяете творческому процессу, может быть сложно. Вы можете оценить результаты по объёму сделанной работы, по потраченному времени, по числу задач, которые можно вычеркнуть из списка, или по сумме, которую зарабатываете за день. Но за кадром происходит куда больше неосознаваемой вами работы. Время, которое вы тратите на отдых, сон, игру, перерывы и развлечения, может быть столь же, если не более, продуктивным и значимым. Парадоксальным образом, жесткое представление о том, что и как мы должны делать, приводит к саботажу именно того, чего мы хотим достичь. Лучше вместо этого стать одновременно расслабленными и креативными, позволив нашим сигналам тела, любопытству и энтузиазму направлять нас. Что если всё то время, которое вы проводите, наслаждаясь игрой, отдыхом и удовольствиями, не отвлекает вас от цели, а служит трамплином к её достижению? Исследования показали, что люди, склонные к прокрастинации, более креативны. То, что раньше мы называли прокрастинацией, на самом деле было временем производительного отвлечения. Временем, когда мы собираем больше информации, позволяем возникать и развиваться концепциям, в конце концов, приходя к более инновационным идеям. Что, если внутри нас существует мудрый механизм, работа которого не подвластна разуму. Как и все остальные системы, подсознание постоянно работает, адаптируется, приспосабливается и принимает решения, чтобы достичь функционального равновесия. Как всё в природе, оно работает в естественном ритме от движения к неподвижности, от созидания к покою, и если вы не сопротивляетесь этому, находится в полной гармонии с мировым устройством вещей. Я не предлагаю вам полностью остановить работу во время кризиса, но прошу вас увидеть в кризисе нечто иное и получить от него максимум пользы. Время, проведенное без активной деятельности, может быть восхитительным. Это отличное время, чтобы вернуться к своим наброскам, потренировать разум новичка, увидеть все новым взглядом, и зажечь в себе детское любопытство. Это также время, когда вы можете радостно рыскать в библиотеках и медиа, собирая информацию. Вы творите не только, когда пишете, рисуете, выступаете или работаете. Вам не нужно делить свои действия на продуктивные и непродуктивные, так как все они — часть вашей творческой жизни. Бывает, что вы... Проваливаетесь в черную дыру самообвинений в напрасной трате времени или прокрастинации. Попробуйте думать об этих периодах как о разминке креативных мускулов, части пути к творческим достижениям. Доверие этому подсознательному, природному процессу принесет вам куда больше пользы, чем планирование, пожелания и критика, которыми занимается ваше сознание. Многим одаренным эмоционально-чувствительным людям сложно отпускать ситуацию и сдаваться невидимой силе из-за склонности к перфекционизму. Если и вы такой, научитесь доверять утверждению, что происходящего уже достаточно. То, что вы делаете, не определяет вас. Вы можете сказать себе «меня достаточно» и отказаться от желания оправдывать свое существование пользой или продуктивностью. Ваш внутренний критик может путать свободу с ленью, но мудрец внутри вас знает, что постоянные попытки достигать все больших результатов приводят только к хроническому стрессу, тревоге и, наконец, выгоранию. Умение отпускать вырастает из любви, а попытки упорно удерживать — из страха. Вам также станет легче отпустить, если вы будете рассматривать поиск аутентичного самовыражения как непрерывный процесс длиной в жизнь. Вы одарены вдохновением и страстью, потому что некий источник, больший, чем вы сами, выбрал вас в качестве сосуда для всех этих талантов. Таким образом, даже если жизнь не следует вашему плану, то, что должно быть сделано, будет сделано. Судить о том, насколько эффективно вы работаете, насколько ценен ваш вклад или насколько он сочетается с работой других людей — не ваше дело. Всё, что вам нужно сделать, — это продвигаться шаг за шагом и позволить жизни позаботиться об остальном. Если вы нетерпеливы, посмотрите, сможете ли вы принять более масштабный взгляд на вещи. Шаг, который вы делаете сейчас, — лишь один из многих на вашем творческом пути. И природная потребность тела в отдыхе и восстановлении не угроза, а союзник в долгосрочной перспективе. С этой точки зрения повседневные колебания вашей производительности больше не должны вас заботить. В основе этой практики лежит вера в то, что творческая работа совершается через вас, а не вами. Смириться не означает бездействовать. Речь о том, чтобы начать доверять жизни — и отпустить свою привязанность к конкретному результату. Такой подход не только снижает стресс и тревогу, он также открывает двери для лучших достижений. Когда вы избавляетесь от потребностей в контроле, вы впускаете в себя безграничную энергию, вдохновение и покой. Возможно, контроль и погоня за успехом работали в прошлом, но они не способны вести вас вперед. Постарайтесь заменить их на слушание, доверие и разрешение, и дайте себе возможность питаться энергией настройки на креативность. Упражнение «Сделать и отпустить». Используйте дневник для следующего упражнения. Первое. Выберите тему или творческий проект, в котором вы застряли. Это может быть какая-то бытовая проблема, задача, которую вы стремитесь решить. или проект, залежавшийся на полке. Второе. Найдите в дневнике чистый разворот. Третье. На левой странице напишите «Сделать», а на правой — «Отпустить». Четвертое. На странице «Сделать» напишите список всех действий, которые вы можете предпринять для разрешения проблемы. Пятое. На противоположной странице составьте список всего, что находится вне вашего контроля. Это то, что вы выбираете отпустить, покорившись природному порядку вещей.